За ним вслед поскакали рабочие, крича и колотя веревками лошадей, сбившихся в кучу. Матушка долго глядела им вслед, опустила голову и медленно пошла к дому. В столовой, откуда было видно поле и за холмом ветлых хомяковки, матушка села у окна и позвала Никиту. Он прибежал, обхватил ее за шею, прильнул к плечу, к пуховому платку. «Бог даст, Никитушка, нас минует беда», — проговорила матушка тихо и раздельно, и надолго прижалась губами к волосам Никиты. Несколько раз в комнате появлялся Аркадий Иванович, поправлял очки, потирал руки. Несколько раз матушка выходила на крыльцо смотреть, не едут ли и снова садилась к окну, не отпускала от себя Никиту. Свет дня уже лиловел перед закатом, оконные стекла внизу у самой рамы подернулись тоненькими елочками, к ночи подмораживала. И неожиданно у самого дома зачмокали копыта, и появились негр с мыльной мордой, пахом бочком на блучке санок, И в санках, под ворохом тулупа, дахи кошмы, Багровое среди бараньего меха, Улыбающееся лицо Василия Никитича С двумя большими сосульками вместо усов. Матушка вскрикнула, стремительно поднимаясь, Лицо ее задрожало. «Жив!» — крикнула она, И слезы брызнули из ее засиявших глаз. Как я тонул! В столовой, в придвинутом к круглому столу огромном кожаном кресле сидел отец Василий Никитич, одетый в мелкий верблюжий халат, обутый в честные валенки. Усы и влажная каштановая борода его были расчесаны на стороны, красное веселое лицо отражалось в самоваре, Самовар же по-особенному, как и все в этот вечер, шумно кипел, щелкая искрами из нижней решетки. Василий Никитич щурился от удовольствия, от выпитой водки белые зубы его блестели. Матушка, хотя и была все в том же сером платьице и пуховом платке, но казалась совсем на себя не похожа, никак не могла удержаться от улыбки, морщила губы, вздрагивала подбородком. Аркадий Иванович надел новые для особенных случаев черепаховые очки. Никита сидел на коленях на стуле и, наваливаясь животом на стол, так и лез отцу в рот. Поминутно бегала Дуняша, чего-то хватало, приносила, таращилась на барина. Степанида внесла на чугунной сковородке большие лепешки-скороспелки, и они шипели маслом, стоя на столе, объедение. Кот Василий Васильевич, задрав торчком хвост, так и ходил, так и кружил около кожаного кресла, терся об него и спиной, и боком, и затылком, урлы, мурлы, неестественно громко мурлыкая. Ее шахилка глядел свиной мордой из-под буфета, иголки у него пригладились солба на спину, значит, тоже был доволен. Отец с удовольствием съел горячую лепешку Айда Степанида, съел, свернув трубочкой вторую лепешку Айда Степанида, отхлебнул большой глоток чая со сливками, расправил усы и зажмурил один глаз. Ну, сказал он, теперь слушайте, как я тонул. И он стал рассказывать. Из Самары выехал я третьего дня. Дело в том, Саша, он на минуточку сделался серьезным, что мне подвернулась чрезвычайно выгодная покупка. Пристал ко мне, Поздюнин, купи да купи у него каракового жеребца лорда Байрона. Зачем, говорил мне твой жеребец? Пойди, говорит, посмотри только. Увидел я жеребца и влюбился. Красавец! Умница! косится на меня лиловым глазом и чуть не говорит «Купи». А Поздюнин пристает «Купи, купи» у него также и сани, и сбрую. «Саша, ты не сердишься на меня за эту покупку?»